Глава шестая. Пикник в воскресный полдень. Я открыл глаза. Было девять утра. В постели рядом со мной ее не было. Видно, выскочила поесть, да так ушла к себе. Записки не оставила, только в ванной сокли ее трусики и носовой платок. Я достал из холодильника апельсиновый сок и выпил. Поджарил в тостере хлеб, которому исполнил строе суток по вкусу он напоминал штукатурку из окна кухни виднелись цветущие алиандры в садике напротив кто то вдалеке упражнялся на пианино звук такой как если бежать вниз по подымающемуся эскалатору три толстые голуби усевшись на телеграфный стол поглашали окрестности бессмысленным воркованием хотя кто его знает Возможно, они и вкладывали в свое воркование какой-то смысл. Например, у них болели мозоли на лапках, и от этого не ворковали. С точки зрения голубей, может быть, это я выглядел самым бессмысленным объектом в округе. Я пропихнул в горло два поджаренных тоста. Голуби сгинули, и в окне остались только телеграфный столб с олеандрами. Итак, утро. На развороте воскресной газеты цветная фотография лошади, перемахивающей через живую изгородь. Над мордой лошади — болезненного цвета физиономия наездника в черном кепе. Ненавидящими глазами он упирается в текст на соседней странице. Соседнюю же страницу занимало обширное руководство по уходу за орхидеями. Орхидеи — сотни видов, и у каждого есть своя собственная история. Особы королевских кровей — В каких-то странах слагали головы ради орхидей. орхидеи. Орхидеи, — говорилось в статье, — с давних пор окружала аура фатализма. Точно так же, мол, у каждой вещи вокруг нас своя философия и своя судьба. Странное дело. С момента, когда я решил все-таки ехать искать овцу, настроение становилось все лучше и лучше. Жизненная энергия растекалась по всему телу и пульсировала в кончиках пальцев. Пожалуй, впервые, с тех пор, как мне исполнилось двадцать, я испытывал такое особое чувство. Я сложил в мойку посуду, накормил кошку завтраком, подошел к телефону и набрал номер типа в черном. После шестого гудка тот, наконец, взял трубку. «Надеюсь, не разбудил?» — сказал я. «Не беспокойся. Я всегда встаю очень рано», — ответил он. «В чем дело?» «Вы какие газеты получаете?» «Все центральные газеты». Плюс восемь местных изданий. Местные, впрочем, приносят только под вечер. — И вы все их читаете, так? — Это часть моей работы, — терпеливо произнес он. — Дальше. — А воскресные приложения вы тоже читаете? — Разумеется, и воскресные тоже, — подтвердил он. — В сегодняшнем приложении видели фотографию лошади? — Фотографию лошади видел. — Вам не показалось, что лошадь наездник думают о совершенно на разных вещах? — Тяжелая тишина выплеснулась из трубки и медленно растеклась по квартире ни шороха, ни малейшего вздоха, абсолютная тишина, от которой болела в ушах. И поэтому ты сюда звонишь? спросил он. Да нет, это я так. Разговор начать, чтобы легче было дальше общаться. У нас и без этого есть о чем пообщаться. Об овце, например, он закашлялся. Прошу простить. Но, в отличие от некоторых, у меня не так много свободного времени. Я хотел бы, чтобы ты говорил как можно короче и только по делу. — Все дело как раз в этом и заключается, — выпалил я. — В общем, завтра я еду искать эту вашу овцу. Я тут, знаете, много всего передумал, но в конце концов решил. — Будь по-вашему. Однако действовать я буду так, как сам захочу. И говорить буду о том, о чем мне захочется. По крайней мере, право болтать. О чем хочется, у меня еще никто не отнимал. Я также не хочу, чтобы за каждым моим шагом следили из-под тяжка, и чтобы всякие типы, которых я даже как звать не знаю, тыкали мне и указывали, что делать. Я все сказал. Ты очень заблуждаешься относительно своего места в жизни. Вы тоже заблуждаетесь насчет моего места в жизни. Послушайте... Все-таки, мне кажется, я лучше вас обдумал свою ситуацию и заметил одну очень важную вещь, а именно тот простой факт, что терять мне практически нечего. Женой я развелся, с работы хоть сегодня готов уйти, квартиру снимаю, да и там из вещей ничего приличного, всей собственности. Пара миллионов на счету, подержанный автомобиль да престарелая кошка. Одежда давно уж не модная, а пластинка из лавки старьевщика. Ни славы, ни положения в обществе, ни успеха у женщин, ни таланта, ни молодости. Болтаю вечно какую-то чушь и сам же потом жалею. В общем, как вы и сказали, банальнейшие посредственности. Что же такого? Я ни за что не хотел бы терять, а? Ну, объясните мне, если знаете. Очень долго из трубки не доносилось ни звука. За это время я успел оборвать нитку, торчавшую из-под пуговицы на рубашке, и начертить шариковой ручкой, Тридцать звездочек на странице блокнота. «У каждого в этом мире есть хотя бы одна-две вещи, которые он не захочет терять ни за что. Есть они и у тебя», — прозвучал он, конец мне, в ответ. «А отыскивать такие вещи в душах людей — это уже наша профессия. Человек живет, постоянно балансируя на грани между гордыней и низменными страстями». Только вспоминает он об этой грани, часто уже после того, как баланс потеряет. Он выдержал короткую паузу. «Впрочем, ладно, с этой проблемой ты еще столкнешься на последующих этапах развития ситуации. Сейчас же я не скажу, что не воспринял твоих пламенных заявлений, и требований твои, пожалуй, приму. Я не стану вмешиваться без особой необходимости. Можешь действовать, как сочтешь нужным. Ровно месяц устраивает». — Вполне, — ответил я, — честь имею. И он повесил трубку. Повесил так, что у меня сделалось неприятно во рту. Чтобы прогнать это чувство, я тридцать раз отжался от пола, двадцать раз присел и перемыл всю скопившуюся за трое суток посуду. Дурной привкус исчез. Стоял чудный день, жизнерадостное сентябрьское воскресенье. Прошедшее лето закатилось на задворке сознания, точно в пыльный чулан, и вспоминалось уже с трудом. Я надел новую рубаху, влез в те ливайсы, на которых не было пятен от кетчупа, натянул совпадавшие друг с другом по цвету носки, потом взял щетку для волос и тщательно причесался. Несмотря на все это, ощущение будто мне семнадцать лет не пришло. — Ну и еще чего захотел, — сказал я себе. — Как теперь не выкручивайся, проклятые годы взяли свое. Я вывел со стоянки под домом свой давно просившийся на свалку фольксваген, отправился на нем в супермаркет и купил дюжину банок кошачьих консервов, коробку с песком для кошки, дорожный бритвенный набор и пару нижнего белья. Потом я зашел в мистер Донатс, уселся за стойку и принялся уплитать дешевый сахарный пончик.